Я заметила, что его мучает ещё что-то, продолжила миссис Питт улыбаясь мужу. И я предложила ему свою дружбу, просто для того, чтобы поддержать его в трудную минуту. А он в смятении рассказал мне о том, что его шантажируют, шантажируют сведениями, относящимися к абиссинской компании, что была 25 лет назад, тем, чего в действительности никогда не было, но он не может доказать этого. Большинство свидетелей или умерли, или уехали за границу, или не совсем нормальны. Шарлотта перевела дыхание и стала рассказывать дальше. Никто не требовал с него ни денег, ничего-то другого, но ему прислали второе письмо, и это очень настораживает. Такое обвинение может уничтожить и леди Агасту, которая меня мало волнует, и их сына Бренди. Генерал пытается найти хоть кого-то, кто может ему помочь, но пока безрезультатно. Что же нам делать, Томас? Это так ужасно. Несколько минут Пит хранил молчание. Томас робко позвала его супруга. Что? Мне очень жаль, что я не рассказала тебе о Балантайне раньше. Я просто хотела сама попытаться доказать его невиновность. Ты не хотела говорить ещё и потому, что это заставило бы меня подозревать его в убийстве Альберта Коула, так как у того была табакерка генерала, спокойно произнёс полицейский. Он сам дал её Коулу? Нет, он передал её шантажисту. Ему приказали это сделать как подтверждение его согласия на сотрудничество, и он отдал её мальчику на велосипеде. Некоторое время миссис Питч ждала, что скажет муж, насколько всё это рассердит его. Давно надо было всё ему рассказать. Томас внимательно рассматривал жену, и она почувствовала, как кровь прилила к её лицу. Если бы всё началось сначала, она поступила бы точно так же. Шарлота была абсолютно уверена, что Балантайн не виновен. Он нуждался в защите, а Гаста ничего не стала бы делать ради мужа. Томас неожиданно подмигнул ей и влыбнулся. Свою супругу он знал лучше, чем она сама знала себя. Покоя от нее ждать не приходилось. «Извинения принимаются, хотя и не полностью», — мягко сказал суперинтендант. «Я бы посоветовал тебе почитать на досуге Дон Кихота». Теперь уже миссис Питтс моргнула и опустила глаза. «Будем ужинать?» «Конечно». Её муж уселся за стол и стал наблюдать, как она расставила тарелки, разложила приборы, сняла с плиты приготовленную еду и разложила её по тарелкам. В испасе ничего не знала о Зигмунде Танефере, но и то, что она знала о ситуации вообще, казалось ей настолько серьёзным, что заставило воспользоваться телефоном, инструментом, которым она не переставала восхищаться. Желая леди позвонила своему другу Телониусу Квейду и спросила, может ли тот принять её сегодня вечером. Телониус предложил приехать сам. Леди Камингульт достаточно устала за день и с благодарностью согласилась, хотя если подобное предложение ей сделал бы кто-то другой, она бы с негодованием его отвергла. Пожилая дама категорически отказывалась поддаваться своему возрасту больше, чем это было необходимо, и уж тем более показывать это другим. Но с Телониусом все было иначе. Веспасия стала понимать, что его любовь к ней прошла период восхищения ее красотой, которую женщина сохраняла лет до шестидесяти, и следы которой все еще были заметны. Теперь он любил ее самое, и он не могла бы сказать, И то, что связывало их спустя долгие годы жизни в эти совсем непростые времена. Их отношения начались, по крайней мере, для неё, когда император Наполеон угрожал самому существованию Британии. Леди Камингульт помнила Ватерлоо. Королева Виктория была тогда ещё просто маленьким ребёнком. Теперь королева тоже постарела, носила траур и владела четвертью мира. Моря бродили по проходы, а набережная Темзы освещалась электрическими лампочками. Тылониus появился около 8. Он поцеловал её в щёку, и Виспасия почувствовала запах вымытой кожи, чистого белья и теплоту его тела. Затем Квейт выпрямился и с лёгкой улыбкой спросил: "Что случилось? Выглядишь ты очень обеспокоенной". Они находились в гостиной. За окнами всё ещё было светло. Темнота не наступит ещё пару часов, но воздух был уже прохладным, несмотря на золотистый оттенок, в который окрашивали всё вокруг лучи заходящего солнца. Телониус сел. Он знал, как раздражала его возлюбленную необходимость смотреть на кого-то снизу вверх. Большую часть дня я провела у Данрайта, стал рассказывать хозяин дома. Набайюсь, что ты был прав, когда говорил, что боишься за него. Он признался мне, что его так беспокоит. Всё гораздо хуже, чем ты предполагал. Гость наклонился вперёд, на его тонком мягком лице появилось волнение. Ты что, боишься, что у меня не всё хорошо с головой? спросила Виспасия. Ну, как самый крайний вариант, кивнул судья. Что же он тебе сказал, что это так тебя взволновало? Он сказал, что его шантажируют. Данрайта? Ты Лониус был потрясён. Не могу в это поверить. Никогда в жизни я не знал более предсказуемого и правильного человека. Влю человека большей честности и порядочности. Да что, бог ты мой, он мог совершить такого, чем его можно шантажировать? не говоря уже о том, за что он готов заплатить, чтобы сохранить секрет. На лице Квейда появились волнение и озабоченность, но было видно, что он всё ещё до конца не верит во всё сказанное. Виспасия хорошо его понимала, но извивим Данра это делало только его любовь к Маргарет, и именно это было самым страшным. Шантажист должен был быть близок к нему настолько, чтобы знать этот секрет иначе не стал бы тратить своё время. Телониус следил за собеседницей, ожидая объяснений. "Она ни в чём не виноват", подчеркнула старая леди, кроме желания защитить Маргарет от всех возможных обвинений, справедливых или нет. Затем она рассказала о письме шантажиста и о реакции на него Данрайта. Некоторое время её друг сидел молча. Чёрно-белая собака спала на освещённом лучами солнца ковре, тихонько похрапывая и время от времени дёргая лапами. "Понятно", сказал наконец судья. "Ты права. Всё гораздо хуже, чем я мог предположить. Он не откажется подчиниться требованиям, каковыми бы они ни были", сказала Виспасия печально. "Я попыталась поговорить с ним с точки зрения здравого смысла, сказала, что сейчас ему нечего стыдиться и что Маргарет всё поймёт. А вот если он сделает что-то под давлением шантажиста, что-то против своей воли, тогда у него появится повод для стыда, и Маргарет это узнает. А что, самоу на этого не понимают? Мне кажется, что он слишком испуган, чтобы домыть хотя бы на один ход вперёд, вздохнула пожилая леди. Иногда страх может парализовать волю человека или его способность реально оценивать происходящее. «А она что, действительно такая хрупкая и утонченная?» Видно было, что Квейт испытывает неловкость за столь грубый вопрос, но деваться ему было некуда, это тоже нужно было уточнить. Веспасия глубоко задумалась, прежде чем ответить. Анна вспоминала всё, что узнала о Маргарет Уайт за все эти годы, рассортировывая свои воспоминания и анализируя, как они воспринимались тогда и как выглядят сейчас в ретроспективе. Наверное, нет, наконец медленно произнесла леди Камингульт. Да, у неё проблемы со здоровьем, и это было всегда. Насколько серьёзно, она больно трудно сказать. Сейчас я немного за 40 или чуть больше, поэтому опасности, о которых говорили в годы её молодости, были явно преувеличены. Тогда ей сказали, что у неё не может быть детей, что даже попытка родить может нанести непоправимый вред её организму. Телониус внимательно слушал, пристально наблюдая за собеседницей. Она хотела быть честной в своей оценке, но нахлынули воспоминания, а вместе с ними и сомнения. Пожилая леди была рада, что рассказывает все это своему старому другу, которого она любила и который никогда бы не подумал о ней плохо. В то же время она доверяла ему настолько, что не боялась предстать перед ним некрасивой и не скрывала от него свои слабости, страхи и ранимость. «И?» — напомнил он ей, видя, что пауза затягивается, — Она привыкла думать о себе как о человеке, которого постоянно нужно от чего-то охранять и защищать, продолжила Виспасия, которого нельзя волновать или расстраивать. Данрайд, конечно, испортил её. Их была валк, но с самыми лучшими намерениями. Иногда, может быть, осторожность в нём пересиливала мудрость. Она могла бы быть гораздо сильнее, по крайней мере, в духовном плане если бы почаще сталкивалась с простой реальностью окружающей жизни ведь большинство из нас убежали бы от человека, высшей целью которого в жизни является наша постоянная защита и который считает это своей большой привилегией а сможет ли она пережить создавшуюся ситуацию глаза судьи были широко открыты и взгляд его не отрывался от лица хозяйки дома не знаю был её ответ Я постоянно спрашиваю себя об этом, пытаясь представить себе, как может развиваться ситуация в будущем. Я подумываю даже о каком-то искусственном кризисе, который вывел бы этого негодяя на чистую воду. Боюсь даже представить, что может произойти, если он потребует от Данрайта сделать что-то связанное с его профессией. Телониус положил свою ладонь на руку Виспасии, очень осторожно скорее прикасаясь к ней, чем сжимая. Она с удивлением заметила, как похудела его рука и как на ней стали заметны вены. В лицо пожилого судьи изменилось гораздо меньше. Изгиб носа оставался прежним, твёрдый взгляд и чувственный рот тоже. Было так естественно хотеть защитить того, кого любишь, к кому испытываешь чувство преданности, без которого не можешь быть счастливым, смеяться или сопереживать. В конце концов, так и естественно защитить того, кто любит тебя. Думаю, что ответ состоит в том, мой дорогой, что неважно, переживёт или нет эту ситуацию Маргарет, но Данрайд никогда не решится поставить такой эксперимент. Больше в испасе не колебалась. Мы должны исходить из осознания того, что если будут выдвинуты какие-либо требования, он их выполнит. Судья откинулся на спинку кресла. «Тогда я должен буду очень внимательно следить за тем, какие приговоры он выносит, хотя мне совсем не хочется этого делать. Я не спрашиваю, в чем конкретно этот негодяй обвиняет беднягу, но думаю, что мне необходимо понимать суть обвинения хотя бы в общих чертах. Я должен знать, не является ли то, в чем его обвиняют уголовным преступлением». «Ну нет, обвинение лежит в области морали» ответила Виспасия с кривой усмешкой Если бы это считалось уголовным преступлением, то наши тюрьмы были бы полны, а обе палаты парламента пусты. Ах, вот как, улыбнулся Квейт. Понятно. Трудно поверить в то, что Данрайт мог совершить что-то из этой области, но мне понятно, как не просто будет для Маргарет пережить всё это, даже если её лучшая часть будет знать, что всё это неправда. Но очень часто смех бывает самым жестоким судьёй, леди Камингуль вздохнула. Она должна была рассказать ему всё остальное, но это ещё не всё. Это ещё даже не самая ужасная часть происходящего, сказала она тихо. Что-то в её голосе, может быть, оттенок страха, немедленно привлекло внимание её гостя. Бояться чего-то было совсем не в характере Виспасии. На злога на привыкло отвечать ещё большим злом. Что же ещё? спросил мужчина. Дан Райт Уайт не единственная жертва. Джона Карнуолиса и Брендона Валентайна тоже шантажируют. Тот же самый человек или люди? У Брендона Валентайна? Глаза Телониуса расширились от удивления. Джона Карнуолиса? В это совершенно невозможно поверить. И ты сказала люди? Ты что же думаешь, что шантажист действует не один? Виспассе снова вздохнула, неожиданно почувствовав, как устала от всей этой грязи. "Вполне возможно", кивнула она. "От них ничего не требуют. Пока Дэн Райт человек не богатый, но у него очень большая власть, и он пользуется значительным влиянием. Он судья. Коррумпировать судью задача не из лёгких". Но это бьёт по самой основе нашей цивилизации, по отношениям между человеком и правосудием и может привести к потере доверия к судебной системе, к её способности защитить простого гражданина. В конце концов, это может привести к хаосу и возврату к закону джунглей. По лицу Телониуса пожелал леди, видела, что он с ней согласен. Тут не стал её прерывать. То же самое и с джоном Карнолисом, продолжила она развивать свою мысль. Он не богат, но он помощник комиссара полиции, а значит, тоже обладает очень большой властью. Если полиция коррумпирована, то на какую защиту против насилия и воровства может рассчитывать общество? Порядок исчезает, и люди берут исполнение закона в свои руки, так как никому больше не верят. Ну вот только причём здесь Валентайн? Я пока не могу понять, закончила она, в виденном лице телониуса такое же непонимание. А он что, сам тебе сказал, что его шантажируют? быстро спросил судья. Нет, мне об этом сказала Шарлота. Она страшно обеспокоена, генерал ей очень нравится. Правда, это уже другая история. По глазам собеседника в испасе стало ясно, что он так ничего и не понял. "Хм, нет", сказала она с мимолётной улыбкой. "Я ничего такого не имею в виду". Так она ответила на ещё не высказанный им вопрос. Хотя мне кажется, что Шарлота не понимает, что нравится генералу даже больше, чем они оба предполагают. Пожилая дама легко взмахнула рукой, как бы отгоняя эти свои мысли. Я очень боюсь Телониуса. Чего хочет этот шантажист? Ведь если он будет использовать свою власть застаточным умением, вред, который он сможет нанести, не поддаётся исчислению. Кого ещё это может затронуть? Не знаю, моя дорогая, но мне кажется, мы должны иметь в виду, что могут быть ещё люди, которые подвергаются шантажу, хотя нам не удастся вычислить их или найти. Квит был очень бледен. Виспасия, всё это действительно очень серьёзно. Гораздо серьёзнее, чем репутация одного человека, попавшего в эти сети, хотя одно это уже достаточно большая проблема. А не может быть так, что Брендона пытаются заставить открыто выступить против шантажиста? Может быть и так. Люди Камингуль вспомнила всё, что знала о Балантайне. Каким он был, будучи ещё молодым человеком, и об ужасном несчастье, которое на него неожиданно обрушилось. Его обвиняют в трусости на поле боя. Телони усморгнул. Он не был военным человеком, но знал достаточно о войне и чести, чтобы понять, что подобное обвинение значило для боевого генерала. Ему столько уже пришлось пережить, тихо сказала Виспасия. Но может быть, пережив всё это, он сможет перенести публичный остракизм легче, чем все остальные. Я молюсь только, чтобы этого не понадобилось. А Корнуолис, в чём обвиняют его? спросил судья. Присвоение себе подвига другого человека, ответила Виспасия. Во всех случаях преступник выбирает самую болевую точку для каждого конкретного человека. Мы имеем дело с кем-то, кто хорошо знает своих жертв и наносит удары с изумительной точностью и умением. Именно так, печально согласился Телониус. Нам тоже понадобится всё наше умение, если мы хотим победить его. Умение и удача. Да, очень много удачи, согласилась леди. Но, может быть, не стоит начинать битву на голодный желудок. Ты же не откажешься от позднего ужина? Мне кажется, что у повара есть аспарагус, серый хлеб и масло, а может быть, и немного шампанского? Знаю тебя, дорогая, я абсолютно в этом уверен, с радостью согласился Квейт. Карнолис широкими шагами прохаживался вдоль тротуара у здания Королевской академии искусств. Он страдал как никогда раньше. Как моряк, он был хорошо знаком с одиночеством, холодом, истощением и отвратительной пищей, твёрдыми как камни морскими сухарями, пересолённым беконом и гнилой водой. У него была морская болезнь, лихорадка, ранения, в не всякого сомнения он знал, что такое страх, стыд и жалость, которые невозможно выразить словами. Но лишь встретив Айсидору Андерхилл, жену епископа Андерхилла, Джон познал ещё одну грань страдания. Он понял, что можно думать о женщине с удовольствием и болью, которые неразрывно связаны между собою. Понял, что значит желать быть вместе с нею и испытывать ужас от того, что можешь обидеть её или разочаровать. Для него теперь не было ничего слаще мысли о том, что Асидора тоже думает о нём. Что именно она думает, об этом Карнолис даже не пытался выяснить. Достаточно было знать, она верит, что он человек чести, мужественный и обладающий внутренним стержнем, который не могли разрушить внешние обстоятельства. В последний раз, когда они видели друг друга, миссис Андерхилл мельком заметила, что собирается посетить выставку картин Тиссо в Королевской академии. Примечание: Джеймс Тиссо, настоящий Жак Жозеф Тиссо, 1836-1902 годы. Французский художник, работавший в Англии. Конец примечания. Если Карнолис там не появится, она решит, что он не хочет её видеть. Их отношения были слишком деликатными, чтобы Джон мог давать какие-то объяснения, да она и не ждала их. А если он всё-таки пойдёт и они встретятся и разговорятся, заметит ли она этот его страх, вызванный письмом? Асидора была такой внимательной, иногда она видела в Джоне то, на что другие совсем не обращали внимания. Если она, разговаривая с ним, не разглядит той агонии, в которой он находится, то чего стоит тогда их взаимная симпатия? А если она всё заметит, то как он сможет объяснить ей причину? Однако, рассуждая таким образом, помощник комиссара полиции уже поднимался по ступеням здания и входил в помещение. Выставка располагалась во внутренних залах. Так что ему пришлось пройти мимо строгой, утонченной красоты Мадонны Фра Анжелико, которая в другое время заставила бы его замереть от восторга. Примечание. Фра Анжелико. 1400-1455 годы. Итальянский художник эпохи раннего возрождения. Конец примечания. Но сегодня Джон едва заметил ее, а в залы Тернера решил и вовсе не заглядывать. Страсть, которой наполнены картины этого художника, полностью захлестнёт его. Примечание. Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. 1775-1851 годы. Английский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист, гравёр. Конец примечания. Сам того не заметив, Карнолис дошёл до выставочных залов и тут же увидел Эсидору Он всегда сразу же замечал эту даму в толпе. Невозможно было пропустить ее красивые темные волосы. На ней была простая шляпа с широкими полями. Айседора была одна и рассматривала картины с таким видом, как будто они доставляли ей большое удовольствие. Хотя Джон знал, что эти полотна были не в ее вкусе, слишком искусственные. Супруга епископа предпочитала пейзажи комбинацию мечты и реальности. Помощник комиссара двинулся к своей знакомой через весь зал, словно его притягивала сила, которой он не мог сопротивляться. Добрый день, миссис Андерхилл, тихо поздоровался он. Добрый день, мистер Карноулис. Как поживаете? улыбнулась ему дама. Очень хорошо, благодарю вас, миссис Андерхилл. А вы? Жан очень хотел сказать, как хорошо она выглядит, но это прозвучало бы слишком фамильярно. Асидора была невероятно грациозна, и её красота заключалась не просто в совершенстве линий и цветов, это было нечто большее в выражении её глаз и в изгибе её губ. Карнолис очень хотел сказать ей об этом. Хорошая выставка, произнёс он вместо этих слов. Действительно, Ответила дама без всякого энтузиазма, и на её губах появилась лёгкая улыбка. Однако мне больше нравятся акварели в соседнем зале. Мне тоже, немедленно согласился Джон. Предлагаю перейти туда. С удовольствием согласилась красавица, взяв его под руку. Так вместе они прошли мимо большой группы мужчин, восхищавшихся портретом женщины в дизабелье. В соседнем зале Айсидора и Джон оказались почти в полном одиночестве. Не разговаривая, они остановились перед небольшим морским пейзажем. Художнику прекрасно удалось передать солнечный свет на волнах. Вы не находите? спросил Карнолис, восхищаясь картиной. Согласна с вами, подтвердила миссис Андерхилл, бросив на него быстрый взгляд. Прекрасный зелёный цвет Он выглядит таким холодным и прозрачным. Очень трудно нарисовать воду, которая будет казаться текучей. На её лице вдруг появилось выражение озабоченности, как будто она заметила следы бессонных ночей, а также страха и недоверия, которые теперь сопровождали все мысли её собеседника, когда он бодрствовал, а вчера даже появились в его снах. Что бы она подумала, если бы знала? поверила бы в то, что он невиновен, поняла бы причину его страха, а может быть, Айсидора сама испугалась бы того, что другие могут не поверить в его невиновность и захотела бы держаться подальше от всего этого стыда. Испугалась бы необходимости сказать Корнуолесу, что она ему не верит, объяснить почему и из-за этого почувствовать себя неловко. «Мистер Корнуолес», — осторожно позвала она его, — и в ее голосе послышалось беспокойство. «Да», — ответил тот, может быть, слишком поспешно, и почувствовал, что краснеет. «Простите, задумался. Не перейти ли нам вон к той картине? Мне всегда нравились, постарали». Как же ходульно и холодно это прозвучало, как будто они пытались поддержать ничего не значащий разговор. «Нравились». Какое равнодушное слово для того, чтобы описать красоту этих неприходящих шедевров. Джон посмотрел на черно-белых коров, мирно пасущихся в солнечном свете, и на холмистый пейзаж, проглядывающий сквозь летние деревья. Это была та земля, которую он так страстно любил. Почему же он не может сказать об этом стоящей рядом с ним женщине? Что значит любовь без доверия, терпения, любовь? прощение и доброты остаётся только влечение, радость от нахождения в компании другого человека, от пережитых вместе удовольствий и даже от смеха над одними и теми же вещами и от взаимопонимания. Всё то, что бывает между добрыми друзьями. Чтобы почувствовать больше, чем это, надо быть готовым не только брать, но и отдавать, не только платить, но и получать. Кажется, вы чем-то обеспокоены, мистер Карноулис, мягко сказала женщина. У вас сейчас расследуется какое-то сложное дело? Да, но я намерен забыть о нём на ближайшие полчаса. Джон принял решение. Он заставил себя улыбнуться и взять её под руку, чего раньше никогда не делал. Я намерен любоваться красотой, которую ничто не может ни затмить, ни уничтожить. И мне это будет вдвойне приятно, так как я поделюсь этой красотой с вами. А остальной мир может подождать. Я не задержусь надолго. Миссис Андерхилл улыбнулась ему, как будто поняла гораздо больше, чем было сказано. Это очень мудрое решение. Я последую вашему примеру. И она пошла рядом с ним, прижав к себе его руку.